Глава восемьдесят Уехала от родителей поздно. Не хотели отпускать на ночь глядя, но нет. Все же я привыкла уже к своему новому дому. С утра позвонил Ник, у нас сегодня выходной. Позвал кататься на велосипедах. И я согласилась. Просто потому, что страдать и чувствовать себя несчастной мои планы не входят. Время провели отлично. Полдня в парке на свежем воздухе. Скорость, физическая нагрузка. Веселая был там, ня, ни о чем. Когда Ник не вредничает, он все же очень классный. Вернулась домой. Надо бы убраться, приготовить какую-то еду, но нет ни сил, ни желания. Вообще устала. Вымоталась и физически, и морально. Упала на кровать и проспала аж до следующего утра. Проснувшись, осознала одну вещь. Ни одного звонка от Ярослава с момента моего отказа. А ведь раньше мы постоянно созванивались и встречались. Работа, работа, работа. Все. Работа закончилась, толком не успев начаться. Неожиданно даже для себя самой взялась за ручку и написала песню. Прямо в лед. Про то, что любовь беспощадна. Песня злая, но такая задорная. У меня даже в голове зазвучала подходящая под нее мелодия. Вот что некоторые продюсеры могут с психикой делать. Песня писать начала. Ярославу ее не покажу. Потом, может быть, когда-нибудь. И ведь что интересно, написала песню и словно выговорилась, прямо отпустила. Вот так поработаю с продюсером четыре года, целый сборник будет готов. На следующий день новая репетиция. На нее опять приходит Орлов и сидит, якобы любопытствует. Беседа с режиссером ведет, советы раздает. С меня глаз не спускает. Предусмотрительно ухожу в компанию Ника, а вернувшись домой, жду. На сегодняшний вечер в расписании стоит посещение светского мероприятия с Ярославом, Интересно, как Левин будет вести себя во время встречи? Звонок на телефон с неизвестного номера. Отвечаю. И юный девичий голосок сообщает мне, что Ярослав Леонидович отменил мое сегодняшнее участие в мероприятии и вообще дает мне возможность отдохнуть до старта мюзикла. И поэтому вообще все запланированные раньше встречи отменяются. Остается только учеба и репетиция. А звонит мне, между прочим, «Новая личная помощница Ярослава». «Да что же такое творится?» Со злостью запустила телефон в ближайшую стену, а он, год, отскочил. И прям мне в глаз. Побежала прикладывать лед. «Но мне сейчас не до глаза. Врун, несчастный!» «Не впадете в немилость!» «Ага, три раза!» Мечусь по квартире туда-сюда с приложенным глазу куском мяса из морозилки. Поскольку квартира маленькая, метаться выходит так себе. Шаг туда, шаг сюда и обратно. Нет, я все-таки позвоню ему и все выскажу. Собственно, звоню, а у Ярослава отключен телефон. Словно специально. Не помню, чтобы когда-нибудь раньше продюсер был не на связи. Застыла. Все, надо выдохнуть. Пусть катится куда подальше. А у меня свободный вечер. Почему бы не провести его приятно? Вот только с кем? А что обязательно с кем-то? Но выбор, если так подумать, небольшой. Леони давно нет, Макс ни за что, никто же нет. Общаться в дружеском ключе с ним хорошо, но вот что-то более серьезное вряд ли. Мои нервы этого не выдержат. О! Подскочила к тумбочке и вывалила из ящика ворох квитанции и листочков с записями. Нашла. Рисунок себя и номер на обороте. Егор. Зная себя ни за что бы раньше не позвонила, но сейчас у меня состояние аффекта поэтому торопливо, пока не передумала, и разум не преобладал над эмоциями, набирая номер художника на телефоне. Егор ответил сразу, первый гудок еще не успел пройти. «Алло?» Вот тут накатили привычные робости смущения, тяжестью повиснув на груди. «Егор, здравствуйте, это...» Трусишка Саша, и она сейчас бросит вызов. «Саша!» — обрадовался голос, не дав мне договорить. «Я так надеялся, что вы позвоните». Мы проболтали с Егором не меньше получаса. Он пригласил меня в кафе. Я согласилась. Сказала, что заедет минут через сорок. Настроения именно на свидании нет. Но и не в джинсах жить идти, надевая летний легкий сарафан, босоножки на танкетке. Ветровку с собой, ведь вечерами уже становится прохладно. Осталось только причесаться и сделать легкий макияж. Подхожу к зеркалу в ванной и... Захотелось грязно ругаться. Под глазом красное пятно от удара телефона и от приложенного ранее холода. Завтра точно будет фингал и интрига среди коллег. Но и сейчас хорошего мало. Кое-как закрасила красоту. Возьму с собой очки солнцезащитные. Такие, которые почти не темные. Хотя от внимательного художника наверняка не скроешь такие огрехи. Егор прибыл вовремя. На темно-синей спортивной машине с низкой посадкой. Прямо, скажем, неожиданно. Все прошло чудесно. Мне очень понравились нежно-голубые цветы, которые подарил мне Егор. И кафе, оказавшееся невероятно уютным и атмосферным. И сама компания художника, с которым нашлось невероятно много тем для беседы. Веселый, остроумный, приятный, обходительный. А главное, никаких мыслей о Ярославе. Нет-нет, даже сейчас не думаю. Пришлось все же сознаться про удар под глазом, Егор заметил. «А надо сознаться не столько в ударе, сколько в своей иногда накатывающей рассеянности и неуклюжести». Егор посмеялся, признавшись, что рассеянность — его черта. Но у него она выражается в том, что он часто уходит в своей мысли и может не замечать ничего вокруг. «Домой как-то не очень хотелось. И мы просидели с художником в кафе до полуночи, а потом...» «Нет, не по домам. Отправились гулять по ночному городу. Неожиданно вышли на знакомый мне мост». Оперлась на перила и с интересом, новым взглядом смотрю на город и воду. Егор встал рядом, приобнял за талию, и зашептал на ушко теплые приятные слова. Атмосфера города такая, что хочется петь, влюбляться, гулять, обниматься. И с Егором это здорово все сочетается. Но вот на миг все равно представила, что рядом стоит Ярослав. И стало так бесконечно тоскливо. Скинула голову, взглянув в глаза Егору. Устала. Художник понятливо кивнул. «Вернемся к машине». «Все же рано мне искать новую любовь. Надо как-то переболеть старую. Обманывать Егора не хочется. Для чувств я не открыта. Егор отвез меня домой. Поцелую в щеку и все. Хотя нет, не все». Лукаво улыбаясь, мой кавалер предложил завтра вечером встретиться вновь. Сходить на выставку. Не его работ. Его новая выставка будет только через месяц открыта. «Согласилась. В конце концов, вечера у меня теперь свободны. А несколько встреч с Егором ведь ни к чему серьезному не обяжет ни меня, ни его. Но вдруг я все же смогу переключиться». Проснувшись утром, поняла, что я безбожно проспала. Почему-то не зазвонил будильник на телефоне. Я сама не проснулась, поскольку легла под утро, а звонки стояли на беззвучном. За утро семь раз звонил режиссер, пять раз ник. И, внимание... «Один раз Ярослав». Собираюсь со скоростью света. Хватаю кусок хлеба, держа его зубами, набираю режиссера и одновременно завязываю шнурки на кроссовках. Когда со шнурками справилась, ответил и режиссер. «Здравствуйте, извините, я бегу на репетицию». Торопливо говорю я в телефон, пережевывая хлеб, резко распахиваю входную дверь и... от неожиданности ранею телефон. Благо, хлеб успел проглотить. На пороге... Стоит Ярослав собственной персоной, занесенный для звонка рукой.